произнося при этом различные имена и молитвы. Дьячок же, между тем, не переставая, сначала читал, а потом пел попеременно с хором из арестантов. Разные славянские, сами по себе мало понятные, а еще менее от быстрого чтения и пения понятные молитвы. Содержание молитв заключалось преимущественно в желании благоденствия государю-императору и его семейству. Об этом произносились молитвы много раз, вместе с другими молитвами и отдельно, на коленях. Кроме того, было прочтено дьячком несколько стихов из «Деяний апостолов», таким странным напряженным голосом, что ничего нельзя было понять. И священникам очень внятно было прочтено место из Евангелия Марка, в котором сказано было, как Христос, воскресший, прежде чем улететь на небо и сесть по правую руку своего отца, явился сначала Мария Магдалине, из которой он изгнал семь бесов, и потом одиннадцати ученикам, и как велел им проповедовать Евангелие всей твари, причем объявил, что тот, кто не поверит, погибнет, кто же поверит и будет креститься, будет спасен, и, кроме того, будет изгонять бесов, будет излечивать людей от болезни наложением на них рук, будет говорить новыми языками, будет брать змей, и если выпьет яд, то не умрет, а останется здоровым. Сущность богослужения состояла в том, что предполагалось,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 и потому это место богослужения было обставлено особенной торжественностью. «Изрядно о Пресвятей Пречистой и при благословении Богородице!» громко закричал после этого священник из-за перегородки, и хор торжественно запел, что очень хорошо –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 После этого священник отдернул занавеску, отворил средние двери и, взяв в руки золоченую чашку, вышел с нею в средние двери и пригласил желающих тоже поесть тело и крови Бога, находившихся в чашке. Желающих оказалось несколько детей.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 Веселым голосом пел песню о том, что дети едят тело Бога и пьют его кровь. После этого священник унес чашку за перегородку и, допив там всю находившуюся в чашке кровь и съев все кусочки тела Бога, Старательно обсосав усы и вытерев рот и чашку, в самом веселом расположении духа, поскрипывая тонкими подошвами опойковых сапог, бодрыми шагами вышел из-за перегородки.